Я была пятнадцатилетним подростком, когда моя мать влюбилась в парня по имени Альберт. «Как вам такое, Альберт?» Теперь я понимаю, что могло быть и хуже, ведь он мог оказаться Кадбертом или Энгельбертом. Но в пятнадцать лет это приводило меня в ужас. Этокий Альберт-медведь, большое волосатое чучело, чей смех наводил на мысли о ржавой пиле а в пристрастиях к фланелевым рубашкам мужик уступал только полубаньяну. Помнится, Альберту очень хотелось быть поближе к природе. Он и нас агитировал. Даже тогда, еще почти ничего не зная, я противилась этой идее. Но мама свято верила в правоту своего друга. Так что в один прекрасный день мы упаковали туристское снаряжение, вырядились в походные башмаки и фланелевые шорты, и отважно отправились в никуда. Строго говоря, место называлось Йеллоустоунский парк, но, на мой взгляд, разница невелика. Не спорю, там было красиво. Порой дух захватывал от ощущения дикой необузданной мощи природы, даже у сопливой, вечно недовольной девчонки, которую родители насильно вырвали из привычного окружения, спутав все планы на лето. Но если исключить редкие моменты такого прозрения, то, большей частью, я просто скучала и страдала из-за отсутствия телека, мальчиков и МТВ. Моя тогдашняя жизнь состояла из бесконечных ужасных гейзеров, туманных, но невероятных видов на будущее и всепоглощающей сокрушительной апатии. Мы шли и шли, и снова шли. У меня был небогатый опыт на сей счет, Первый же день я натерла мозоли, но Альберт и слышать не хотел ни о каком отдыхе. Он утверждал, что поход закалит мои мышцы, и все будет отлично. Я вынуждена была подчиниться, но всю дорогу дулась и огрызалась. Помню, как мечтала упасть и сломать ногу. Мне рисовались спасатели, высокие темноволосые красавчики, которые явятся и унесут меня отсюда подальше. Более того... В сердцах я хотела, чтобы Альберта слопал медведь, но это было еще до того, как я увидела настоящего медведя. С тех пор никому не желаю подобного. Уж не знаю как, но мы добрались до вершины хребта, который отчаянно штурмовали. Пока мама с Альбертом восхищались открывшимся видом, я рассматривала небо. «Собирается дождь», — предупредила я. Небо при этом было ослепительно-голубым, а солнечный диск сверкал подобно золотой монете из затонувшего сокровища. Я присела на обломок скалы и начала снимать башмаки. «Не делай этого!» — раздался густой бас Альберта. «Ноги сразу же распухнут. И знаешь, Джо, думаю, ты ошибаешься. Дождем и не пахнет». Я вытянула шею и, прищурившись, поглядела на его мощную фигуру, которая шкафом нависала надо мной. Вообще-то посидеть в тенечке неплохо. Хуже, когда тень падает от дяди Альберта. «Посмотри туда!» Сказала я, указывая на тонкие легкие облака на горизонте. «Перестые облака, идущие с востока». «И что?» Для любителя природы и сладкой овсянки по утрам Альберт на удивление плохо разбирался в погоде. Я улыбнулась. «Смотри!» Я подняла прутик и нарисовала на земле круг. «Планета вращается в эту сторону, с востока на запад». «Поздравляю с открытием!» Я проигнорировала издевку и провела стрелку в обратном направлении. «Ветер должен дуть навстречу движению, то есть с запада на восток. Так почему же сейчас он дует с востока?» На этот раз он промолчал и хорошо сделал. Я все равно бы его не услышала. А потому, что там происходит какое-то перемещение. Моя палочка нарисовала спираль примерно там, где по моим подсчетам мы находились. И влияет на направление ветра. Это перемещение означает ураган. Альберт с матерью переглянулись. Опять капризы. Но что ты будешь делать с этой девчонкой? Прочитала я в их взглядах. Ну и так далее, и так далее. Будто я сама себе не задавала подобные вопросы. К спирали на моем рисунке добавилось еще несколько волнистых линий. Перистые облака формируются в верхних слоях атмосферы из ледяных кристалликов и являются индикатором атмосферного давления. Таким образом, дождь наверняка будет, и, судя по скорости движения облаков, начнется еще до вечера». В этот момент подул свежий восточный бриз. Он растрепал мои волосы и освежил вспотевшее лицо. Я чувствовала, как вдалеке, за лесной чащей, за чертой горизонта, где рождается утро, растет, накапливается энергия от столкновения теплого и холодного воздуха. Она набухала сыростью, втягивала в себя мелкие порывы ветра и образовывала туман. Он собирался в облака, которые обещали пролиться дождем. Закрыв глаза, я почти ощущала на губах вкус далекого тумана, медь, озон и прохладная чистая влага. Господи, это было так здорово! У меня мурашки пошли по коже. Я никогда прежде не бывала на природе перед грозой, и ее примитивная дикая мощь потрясла меня. «Бред собачий!» – рассмеялся Альберт – но попытка была неплохая, Джо. «Эй, Нэнси, у нас тут подрастает виртуозная артистка!» Но моя мать не смеялась и даже не улыбалась. Она стояла, заправив пальцы за лямки рюкзака, переминаясь с ноги на ногу, и серьезно глядела на меня. Бедная мамочка. Она тоже была непривычна к пешим переходам, но не ныла, не жаловалась на голод, жажду и волдыри, «Разве ты у меня артистка, Джо?» Спросила она. Я молчала. Тогда мама обернулась к своему другу. Думаю, нам лучше возвращаться. «Брось, Нэнси. Неужели ты купилась на этот дешевый трюк? Девчонке 15 лет, а ты переполошилась, будто перед тобой настоящий метеоролог. Посмотри вокруг. Тут погоду можно предсказать на неделю вперед». «Небо чистое, как церковные колокола». «На юге высокое давление», — возразила я, зашнуровывая ботинки. «На востоке, за горизонтом, собирается стена облаков, и она быстро движется. К вечеру тут будет совсем плохо. Теплый воздух всегда движется быстрее холодного». «Нам надо возвращаться», — повторила мама, «немедленно». На то мы порешили. Альберт-медведь ворчал и рычал, но мы приступили к спуску с хребта. Часа в три пополудни небо с востока начало темнеть, будто преждевременно наступала ночь. Скоро эта чернота просочилась и заполнила все небо. Альберт прервал нотации по поводу моего страха перед стихией и ускорил шаг. Мы карабкались по отвесным склонам, в припрыжку неслись по пологим спускам, медленно ползли мимо осыпающихся краев ущелий. Люди часто толкуют о матери природе, мне же она всегда виделась скорее Медеей, готовой и жаждущей прирезать собственных детей. Каждый обрыв, который мы преодолевали, напоминал мне открытый рот. Обломки валунов казались зубами ощеревшихся скал. Я никогда не ощущала особой связи с землей, но в тот момент... Даже я не могла не почувствовать ее мощь и ярость, ее неистовое желание смести, стереть нас в порошок. Наверное, мы были для нее бесцеремонными захватчиками, наглыми хищниками. Такая же злость и неприятие сквозили в приближавшемся урагане. В городе ветра совсем другие, прирученные, притихшие. Этот же излучал неприкрытую ненависть. Более теплый воздух застоявшийся в деревьях, шелестел листвой, потрескивал ветвями, но уже подбирался бриз, принося с собой запах дождя. «Скорее!» — выдохнула я, когда мы достигли ровного участка. Мы бежали под грозовыми облаками, распускавшими свои щупальца над нашими головами. Дождь надвигался сплошной серебряной пеленой. Внезапно бело-лиловая молния расколола небо, Здесь, за городом, она, казалась не бывала мощной и ослепительной. Раскат грома ощущался, как физическое давление. Он вызвал вибрации в моей коже, костях, хрящах. Человеческое тело более чем наполовину состоит из воды, звуковая волна отлично распространяется в нем. Дерево на вершине хребта вспыхнуло и загорелось, как факел. Альберт что-то проскулил о станции рейнджеров, но не смог указать точного направления. Из-за стены дождя я едва могла видеть. Капли секли, жалили, как рой разъяренных ос. Под деревьями сгустилась сплошная тьма. Оставаться под ними было опасно. Слишком велик риск повторного удара молнии. По моему телу, с ног до головы, бегали мурашки. «Вниз!» — крикнула я и упала, свернувшись клубком. Неосознанно я старалась как можно меньше подставляться этому урагану. Он казался мне разъяренным слепцом, который, размахивая топором, преследует мышь. Только в роли мыши была я. Он охотился за мной. Ураган ненавидел меня. Молния ударила теперь совсем рядом. Каждой клеткой тела я ощутила сотрясение. А затем пришло нечто, слишком громкое, чтобы называться просто звуком. Это была сила в ее чистом виде, с собственной жизнью и энергией. Сжавшись комок, я обреченно всхлипывала, потому что знала, в следующий раз он меня достанет. Ураган меня засек. Он видел меня, чувствовал запах моего страха. Кто-то схватил меня за руку и рывком поставил на ноги. Мы бежали в темноте, то и дело поскальзываясь на грязи и мокрой траве. Из-за деревьев выскочил олень и стремглав пересек нам дорогу. Он был похож на привидение, спешащее на кладбище. В конце концов мы добрались до станции рейнджеров. И там, увидев маму и Альберта, мокрых, кутавшихся в одеяло, я осознала что меня спас совсем чужой человек. Она была миниатюрной, золотистой кожей и черными волосами. Скинув форменную шляпу и повесив ее сушиться, она рассмеялась. «Приятный денек до прогулки», — произнес второй рейнджер, протягивая маме и Альберту чашки с дымящимся кофе. Моя спасительница улыбнулась в ответ и отвернулась к окну. Дождь хлистал в стекло с такой силой, словно стремился прорваться к нам внутрь. «М-да», — ответила девушка, — «просто великолепный». Она бросила взгляд в мою сторону, и я почувствовала, будто между нами проскочил электрический заряд. Мы были с ней одинаковыми, как две части чего-то одного большого и важного. Ураган охотился не за мной». Ему нужны были мы обе. «Тебе следует быть осторожнее», сказала мне девушка. «Некоторые люди просто не созданы для общения с природой». «А как же ты сама?» парировала я. Она только пожала плечами. «Кому-то же надо быть на передовой», просто сказала девушка и представилась. «Эстрелаль Мандавар. Звездочка, для краткости». Я назвала себя и мы обменялись рукопожатием. Затем Эстрелла дала мне одеяло и чашку какао вместо кофе. При этом она, понизив голос, спросила, «Ты получила повестку из ассоциации?» «Да. Мне велено явиться в приемную комиссию 18 лет». «Вот что, не стоит ждать. Начинай тренироваться прямо сейчас, как я. У меня интернатура. Тебе это необходимо. Я вообще лишь однажды видела чтобы парк так реагировал на человека. И кто это был? В ответ я получила дразнящую улыбку. А стоит ли тебе знать? Ты с ним не знакома, сказала девушка. Его имя Льюис. Она снова подошла к окну и стояла, рассматривая пожар, полыхавший на вершине горного хребта. Тот самый, что начался со вспыхнувшего дерева. И прямо на моих глазах Пламя замерцало, зашипело и погасло. Вот тогда я узнала про эстрелу. Она не являлась жрицей погоды. Ей подчинялся огонь. С этого дня мы подружились. Честно говоря, даже не знаю почему. На первый взгляд у нас было не так уж много общего. Наверное, дело в том, что мы обе воспринимали некий вид вибраций, составлявших суть энергии. Как приемники мы оказались настроенными на одну и ту же частоту. Позже мы стали соседками по комнате в Принстоне, деля поровну тысячу радостей, трагедий и триумфов. Она была моим самым лучшим другом, и тогда мне казалось, что наша жизнь будет непрерывным волшебным сном. Умные, красивые, великодушные, две горошинки в одном стручке, само совершенство. А затем Йеллоустон сгорел, и жизнь изменилась для нас обеих.